Глава одиннадцатая Увидев на мобильном входящий от Саида, Вера сначала решила не брать трубку. В голове тут же закружились сотни мыслей, начиная с той, что он каким-то образом узнал, что она вовсе не Вероника Покровская, а простая домработница, и теперь звонит, чтобы обозвать её последними словами, и заканчивая той, что он по ней соскучился. Последняя, конечно, была абсурдной. Они виделись всего один раз. Да и Вера была в таком неприглядном виде, что могла разве что присниться Саиду в кошмарах. А вот он за прошедшие две недели снился ей часто. В интернете Вера нашла тонну его фотографий. Как Вера и предполагала, Саид был из тех, кому жизнь всё преподносила на золочёном блюде, и он сполна этим пользовался. На такую, как Веру, он бы и не взглянул никогда. А ей дурочке оставалось только мечтать. Нет, в Саида она, конечно, не влюбилась. но его красивое лицо постоянно всплывало в памяти. Или именно так и влюбляются? Вера ответа на этот вопрос не знала. Закончив телефонный разговор, который ей пришлось вести украдкой, чтобы никто не подслушал, Вера поспешила вернуться к своим обязанностям. Сегодня ей ещё предстояло навести порядок в кабинете хозяина дома, а после ужина перемыть за всеми посуду. По договору, прислуга в доме Покровских работала с восьми утра до шести вечера с обеденным перерывом. Всё как положено, восьмичасовой рабочий день. На деле же всё обстояло несколько иначе. Часто Вере и её товаркам приходилось приступать к обязанностям в семь, а то и в шесть утра. А заканчивать уже ближе к десяти часам вечера. Конечно, не всё это время они работали, не покладая рук. Были и минуты передышки. когда можно было спокойно попить чаю на кухне и перекусить. Однако если Анне Сергеевне было что-то нужно, то бросаться на её зов следовало по первому требованию. Те, кого такой график не устраивал, долго в особняке Покровских не задерживались. Остальные же роптать не смели, всё-таки Покровские платили больше, чем многие богачи. Вот и Вера прижилась. Она работала у Покровских почти четыре года. Девушка закончила наводить порядок в кабинете Владимира Покровского уже перед самым ужином. Она решила, что сейчас самое время заглянуть невзначай к Нике и рассказать ей о звонке Саида Закаева, узнать, что ей теперь делать. Тихонько постучав в дверь, Вера услышала недовольное «Кто?» «Это Вера». Внутри комнаты послышались шаги, и дверь тут же распахнулась. Вера сразу поняла, почему Ника заперлась. В комнате стоял лёгкий запах табака. Мать Ники, Анна Сергеевна, курить в доме запрещала даже мужу, что уж говорить о дочери. «Что тебе?» — недовольно спросила Ника, усевшись перед большим зеркалом. Она сунула в рот жвачку, чтобы перебить запах от только что выкуренной сигареты, и взялась за пудреницу, внимательно разглядывая своё точёное с острыми скулами лицо. «Я хотела спросить». «Знаю, знаю», — перебила её Ника, — «про деньги?» Да переведу я тебе деньги, не волнуйся». «И что вы все так помешались на деньгах?» Ника бросила в зеркало презрительный взгляд на Веру. Прямо из глотки готовы выдернуть. Вера побледнела. Она вовсе не про деньги пришла говорить, хоть с того свидания, на котором она изображала Нику, прошло уже две недели. Вера свою роль сыграла, и сыграла весьма удачно, а вот Ника, пока ещё взятые на себя, обязательства не выполнила. Несмотря на это, Вера ни разу даже не напомнила девушке о том, что она обещала заплатить. Верила, что Ника не обманет. Вот и сейчас она хотела рассказать про телефонный разговор, но после уничижительных слов Ники почувствовала себя оплёванной. «Ну что ты стоишь, как истукан?» — повысила голос Ника. «Переведу тебе деньги после выходных, иди отсюда!» «Хорошо, спасибо». Только и смогла выдавить из себя Вера, развернулась и вышла. Как же хорошо было, пока Ника училась в Европе. Она была высокомерна со всеми, кто работал в доме. Для неё домработницы были людьми второго или даже третьего сорта. Интересно, что бы сделала Вероника Покровская, проснесь она завтра нищей? Что бы сказала, если бы ей самой пришлось убирать свою комнату, стирать одежду и чистить унитаз? Не иначе как впала бы в истерику. Грустно улыбнулась Вера. Да, без Ники в доме было спокойнее. Она приезжала только на каникулы и изредка на выходные. И эти периоды становились самыми трудными для всех, кто работал в доме. Но раньше они хотя бы знали, что через неделю-другую Ника снова уедет, и они вздохнут спокойно. А теперь вот вернулась совсем. Оставалось надеяться, что она вскоре выйдет замуж и съедет из особняка. Правда, же, Ника решила отвадить. «С веренной помощью». Вера остановилась у верхней ступеньки лестницы, вспомнив, что так и не сказала Нике про разговор с Саидом. «И не скажу. Неожиданно для себя приняла решение Вера. Хуже от этого не будет, а на встрече с мужчиной уж придумаю, как себя вести». Вера спустилась на кухню, где, помимо кухарки, суетилась ещё одна девушка, постарше Веры и тоже служащая в доме давно. «Вера, где ты ходишь? Я уже с ног сбилась!» накинулась на неё Оксана. «А что случилось?» Анна Сергеевна приказала перенести все приборы в большую столовую. Звонил Владимир Владимирович и сказал, что у них сегодня будут гости. «Поторапливайтесь, девочки», — скомандовала кухарка тётя Нина. «Быстренько накрывайте тут, а потом мне поможете. Я-то ужин готовила только на самих Покровских, а если будут гости, то теперь придётся выкручиваться». Вера удрученно вздохнула. «Они и так с Оксаной сегодня за день почти и не присели». А теперь им предстояло подавать на стол большой компании и дождать до позднего вечера, пока все разойдутся. Когда к Покровскому приезжали гости, то, как правило, засиживались за полночь. А ведь потом ещё нужно будет убирать столовые, столовой, мыть посуду, навести идеальный порядок. Анна Сергеевна не потерпит, если они оставят часть работы на утро. Хорошо хоть, что завтра хозяйка с раннего утра уедет в Москву навестить родителей». Она ездила к ним каждую пятницу и не появлялась дома до самого вечера, поэтому все служащие в доме любили этот день, можно было расслабиться. Сам Покровский тоже уедет в офис. Дома будет только молодая хозяйка, но Ника обычно спит до обеда, а потом наверняка умчится в какой-нибудь спа-салон или на шопинг. Да, пятницу Вера любила, особенно когда вслед за ней выпадал выходной.